Приложение 2 Дорогой читатель, я признаю, что важная сторона бытия евреев Речи Посполитой мною не освещена совершенно. Это их духовно-религиозная жизнь. Но, во-первых, это тема для отдельной книги. А во-вторых, по этому вопросу в наше время есть много доступной литературы религиозных авторов. Я лишь упомяну здесь, что в первой половине и середине XVIII века Важное значение имела полемика с саботянцами, последователями Шабтая Цви, Саботая Цви. Точнее, с их польским ответвлением, франкистами. А Саботая Цви я написал в главе 23. Но имеется одна тема, на которой нельзя не остановиться, хотя бы кратко, она и сегодня актуальна. Я имею в виду возникновение хасидизма и борьбу, которую повели с ним мисногиды. Хасиды по-древнееврейски благочестивые. Месногиды или метногиды – противники хасидизма, сторонники традиционной равинской учености. Еще их называли литовцами, литваками, ибо их твердыней был Вильно, Вильнюс. События эти, борьба месногидов и хасидов и первые проблески еврейского просвещения, оскалы в Восточной Европе, только начались в последние десятилетия, Существование Речи Посполитой. В основном же они происходили после раздела Польши между Россией, Австрией и Пруссией в конце XVIII века. А еще позже, в XIX веке, их вражда постепенно стихла. Попытаюсь очень кратко изложить историю вопроса, приводя выдержки из работ еврейских историков. Из статьи Гессена «История религиозной борьбы среди русских евреев» Хасидизм возник на Украине в середине XVIII века. Основатель хасидизма Израиль Бешт провозгласил, что человека спасет не талмудическая ученость, а искреннее благочестие, душевная чистота и горячая молитва. И эта проповедь, освобождавшая евреев от излишних обрядов в изобилии, внесенных раввинами в еврейскую жизнь, и дававшая последнему бедняку утешение, что при всем своем духовном божестве он может быть угоден Богу, собрала вокруг нового учителя громадную толпу, жаждавшую простого искреннего слова. К Бешту примкнули также многие из украинских равинов. Бешт не уничтожил равината, но он подчинил этот институт верховному духовенству. Цадикам, которые получили власть назначать или смещать равинов. За Цадиком, этим посредником между Богом и обыкновенным человеком, была признана чудодейственная сила, и паства обязаны перед ним благоговеть. Исцеляя якобы от недугов, давая житейские советы, цадики стали необходимы народу, и они главным образом способствовали распространению хасидизма. Нередко достаточно было появления цадика в новом месте, чтобы все население перешло в хасидизм. В течение последних десятилетий XVIII века хасидизм завоевал значительную часть населения Подолии, Волони и Украины. Что же касается Белоруссии и Литвы, то новое учение вскоре проникло и туда, но к нему примкнули лишь немногочисленные группы, скрывшие свою принадлежность к секте. Только к концу XVIII века, после долгой упорной борьбы с равинизмом, хасидизм получил здесь широкое распространение. Во главе литовского равината стоял в то время знаменитый ученый-талмудист Илья Веленский, удостоившийся редкого титула Гаона. Наиболее энергичный противник хасидизма, он восстал против него еще тогда, когда в Литве только начинали возникать хасидские кружки. Это было в 1772 году. Но старания равинов ни к чему не привели. Хасидизм все более и более распространялся. Из статьи Дубного «Возникновение хасидизма» Надо хорошо знать среду, в которой верования возникли. Надо бы постоянно помнить следующие глубоко истинные слова Реннона. Наблюдение, которое ни разу не было опровергнуто, убедило нас в том, что чудеса происходят только в такие времена и в таких местах, где в чудеса верят, и на глазах таких людей, которые расположены в них верить. Ни одно чудо не произошло на глазах людей, способных определить свойства чудесного деяния. Чудо есть в гораздо большей степени дело рук публики, чем того, кому оно приписывается. Какова же была публика, перед которой Бешт разыгрывал роль чудодея? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего иметь в виду, где происходила деятельность Бешта. Мы знаем, что основатель хасидизма жил и действовал в Подолии, и прилегающих к ней частях Галиции и Буковины, то есть в тех местах, где еврейская масса до ныне, то есть в начале XX века, поражает своей замкнутостью, бедностью материальной и нищетой духовной. Этот пункт всегда был сосредоточием самой темной части еврейства. Он заключал в себе как бы квинтэссенцию еврейского плебейства. Мелкий деревенский арендатор, грубый корчмарь, отличавшийся от малорусского мужика, Только верой и покроем платья хозяин постоялого двора, шинкарь с присущей ему грязной обстановкой, бедный городской ремесленник, мелкий торговец, разносчик вот разночинный люд, среди которого действовал бешт. Панство угнетало бедную еврейскую массу не только материально, но и нравственно. Пан смотрел на своего арендатора, шинкаря-ремесленника, на всякого еврея, жившего на его земле и платившего ему как на свою живую собственность, как на своего хлопа, и поэтому всячески принижал его и оскорблял нравственно. Своего русского, то есть украинского хлопа, пан хоть и презирал, но боялся его физической силы, пометуя времена Хмельницкого. Со стороны еврейского же хлопа он ничего мог не опасаться, и поэтому безнаказанно тешился и надругался над ним. А между тем русское хлопство тоже не дремало. Оно частенько страшно мстило панам за свое унижение, причем первыми жертвами его ярости были евреи, поставленные по своему положению между панством и хлопством. Мы говорим о знаменитых гайдамацких набегах, которые в то время, начиная с 1708 года и в течение 72 лет, наполняли ужасом всю Польшу и держали в вечном страхе панов и евреев. Произвол, грабеж, самосуд, невежество, мрак царили в несчастной стране, обреченной на скорую гибель. Разврат и произвол в высших классах, грубость нравов и полнейшее одичание в низших классах – вот печальная картина тогдашнего общества, и не только христианского, но и еврейского. Такому общему положению вещей вполне соответствовало и умственное состояние народа. Еврейская духовная аристократия питалась хоть однообразной и неудобоваримой, но все-таки обильной умственной пищей. Масса же была духовно голодна, невежественна и легковерна. Правда, не везде существовало такое резкое различие между интеллигентным классом и простонародием. В Литве, например, умственный уровень простолюдина был сравнительно высокий. Мы, конечно, говорим об образовании чисто религиозном, которое было в то время. Тут сельский элемент в еврейском населении был очень незначителен, преобладал элемент городской, стоявший очень близко к духовным пастырям, от которых не мог не позаимствовать кое-чего. Не то было на Украине и особенно в Подолии. Тут еврейское сельское население преобладало над городским. Масса была по большей части далека от духовных центров, Коснила в невежестве, почти наравне с окружающими ее русскими крестьянами. Грубое суеверие, свойственное сельскому люду, заменяло истинную веру. Вера в колдовство, нечистую силу, знахарство, знамения, чудеса занимали главное место в религиозном миросозерцании этой массы. Всякие мистические бредни находили тут благоприятную почву. В народе много говорили о чудесных исцелениях изгнании нечистых духов и задержимых, и о многих тому подобных подвигах святых мужей и чудодеев. Именно в такой среде начал свою деятельность Бешт. Сам Бешт, по своим воззрениям, стоял очень близко к этой темной легковерной массе. Это происходило не от его недостаточного духовного развития, ибо во всем, что касалось религии, Бешт, несомненно, был очень сведущ, мог перещеголять любого богослова а исключительно от того, что он сознательно выработал в себе такие воззрения. То, во что масса верила бессознательно, он возвел в систему и верил в это сознательно. В Польше издавна существовал особый класс чудотворцев-знахарей, которые были известны в народе под именем балешим, Ба то есть действующие именем Божьим. Специальностью их было лечить разного рода болезни, которые тогда приписывались действию злого духа, вселяющегося в одержимого. Обыкновенные болезни они лечили посредством амулетов, то есть кусков пергамента, на которых писались разные таинственные формулы и которые обыкновенно вешались пациенту на шею, а также посредством трав, курений, заговариваний, нашептываний. Трудные же болезни, особенно умопомешательства, лечили посредством громких и торжественных заклинаний, имеющих целью изгнать злого духа из больного субъекта. За ремесло чудотворца, целителя и взялся Бешт в начале своей публичной карьеры, и прозвище Бальшем «Ба данное ему при жизни осталось за ним навсегда. Известно, что Бешт не было фамильным прозвищем основателя хасидизма. Фамилии тогда еще между евреями не было, и оно составляет сокращенное выражение слов Бальшем «ба Тов, добрый чудотворец. Подчеркнуты начальные буквы этих слов ⁇ Б ⁇ Ш ⁇ -Т ⁇ Согласно еврейской вокализации, они составляют слово ⁇ Бешт ⁇ Это сокращенное прозвище стало употребляться в литературе лишь после смерти Бешта. При жизни он был всем известен под именем Израиль Бальшем или Бальшемтов. Каковым именем он и подписывался под некоторыми документами, дошедшими до нас от него. Самым обычным способом лечения убежта была раздача амулетов. На маленьком куске пергамента писалось имя пациента и его матери. Затем шел ряд формул, писавшихся особым шрифтом и заключавших в себе имена ангелов, злых духов, заклинания. Кусок пергамента вделывался обычно в жестяную рамку, наглухо закрытую, прикреплялся к шнурку и чудотворный талисман носился на шее под исподним платьем. Амулеты брались для самых разных случаев и большей частью служили не средством лечения, а средством предохранения от болезней. Их брали для новорожденных, для рожениц, для меланхоликов, для страдающих бессонницей и вообще для всех видов нервных расстройств, где предполагалось действие нечистой силы. Писание амулетов вообще было распространено во времена Бешта. Бешт в качестве чудотворца стал разъезжать по разным городам. Район его деятельности был весьма обширным. Чаще всего мы его встречаем в Заславе, Немирове, Баре, Полонном, Тульчине, Каменке, Хмельнике, Белой Церкви, Шаргороде, то есть преимущественно в Подолии и Волыне. Но когда улучшившиеся обстоятельства дали ему возможность зажить оседло, он поселился с семейством в одном городке, в котором и провел свои последние и самые деятельные 20 лет жизни. Это был город Меджибуш, всего лишь в нескольких милях от города Брод. Бальшем Тов поселился в этом городе, видимо, в 1740 году и прожил до самой смерти в 1760. С тех пор имя Меджибуш неразрывно связано с именем Бальшем Това, который в 18 веке был известен под именем Израиля Бальшема или Израиля Меджибошского. Он, Меджибош, становится центром, притягивающим к себе со всех стран массу просителей, поклонников, пилигримом и вместе с тем центром тесного, хотя и немалочисленного, кружка сподвижников и учеников, которые окружали Бешта в последние 15-20 лет жизни, а по смерти сделали самыми ревностными апостолами почившего учителя самыми энергическими распространителями его учения. Вообще Бешт стремился к облегчению и упрощению необыкновенно сложной религиозной практики. Он хотел сделать иудаизм общедоступным учением мирян и темной трудовой массы. В личной своей жизни Бешт также имел много общего с еврейским простолюдином того времени, с которым он всячески братался, несмотря на свое влиятельное положение. Он часто рассказывал по улицам и базарам с длинным чубуком во рту, останавливался и разговаривал даже с прохожими бабами. Пренебрежительно рассказывает о Беште один современник. Он любил по временам и выпить, и по свидетельству его легендарного биографа мог пить самое крепкое вино в значительном количестве, нисколько не пьянее. Бешт, судя по имеющимся данным, не был богатым человеком и даже часто нуждался, несмотря на то, что зарабатывал деньги в качестве составителя амулетов и знахаря. Но тем достатком, который он имел, а также своим общественным влиянием, он пользовался для облегчения участи нуждающихся. Так он нередко выкупал бедных арендаторов, которые вследствие несвоевременного внесения аренды попадали в заточение, в цепи и всячески истязались по панскому приказу. А вот часть беседы Баальшем Това с Машехом. Было бешту видение. И спросил я Мессию, «Скажи мне, господин, когда же ты явишься?» И отвечал мне Мессия, «Вот тебе знак, когда станет известным учение твое и откроется взором мира и разольются клады мудрости твоей, кои я обучил, а ты постиг, и когда прочие люди сумеют совершать такие же таинства, как ты». Тогда исчезнут все полчища нечистой силы, и настанет время великого благоволения и избавления. Напоминаю, что пока в Межбаже действовал Бальшем Тов, в Париже Дедро издавал свою энциклопедию. Как видите, между совпадающими по времени событиями, происходящими в Европе, может быть дистанция огромного размера. А теперь о главном сопернике Бальшем Това и его младшем современнике, неукротимом враге хасидизма Веленском Гаомне, призвавшем очистить Божий виноградник, дом Израиля от терниев, и преследовать хасидов беспощадно. Из статьи Цинберга «Предтечи еврейского просвещения в России». Илья Гаон стоял на водоразделе двух течений. Суровый фанатик и ревностный поборник старины, он в то же время являлся во многих областях убежденным новатором. Этот великий талмудист и ярый защитник застывшей обрядности был также одним из родоначальников просвещения и распространения светского знания среди северо-западного еврейства. Его огромный авторитет являлся надежным щитом для всех, чей пытливый ум стремился к усвоению светских наук, чья душа не находила удовлетворения ни в каббалистической мистике, ни в сухой схоластике. И все эти лица группировались вокруг Гаона, признавая его центральной фигурой, великим учителем. К нему были устремлены взоры даже тех из них, которые жили вдали от Вильна, куда они совершали паломнические поездки и считали величайшим счастьем, Если ему удавалось побеседовать с великим отшельником. В 1745 году Гаон вернулся в Вильну из путешествия по Германии, где и прожил до самой смерти. Не интересуясь никакими мирскими делами, он всю свою жизнь посвятил науке. Его трудолюбие было изумительно. Отдавая сну не более двух часов в сутки, он неизменно сидел, облаченный в толит и тфилин, погруженный в учебу. Чтобы не отвлекаться, он и днем занимался при искусственном свете, закрывая ставни. Несмотря на затворническую жизнь и нежелание публиковать при жизни свои произведения, он вскоре приобрел славу величайшего авторитета своего времени по талмудическим вопросам и стал как в ученом мире, так и в народной массе символом огромной эрудиции и исключительной праведности. Совершенно небывалым для той эпохи, Являлось убеждение Виленского Гаона, что для изучения богословской науки необходимо не только знание еврейского языка, но и светских наук. Видя в Торе кладезь всякой мудрости, он указывал, что науки являются необходимым и законным дополнением к ней, так как без знания таких наук, как астрономия, география, математика и медицина, многие вопросы, о которых говорится в Торе и Талмуде, остаются непонятными. Каждый пробел в области светского знания, говорил он, влечет за собой в 10 раз больший пробел в знании Торы. Для распространения светских знаний он советовал своим ученикам переводить на еврейский язык научные сочинения. Гаоном были составлены руководства по математике, географии, астрономии и так далее. А вот что пишет по этому вопросу Дубнов. Обнаружилась в этих кругах у Миснагидов некоторая доля терпимости к опальным светским наукам. Беленский Гаон, сам занимавшийся между делом математическими упражнениями, разрешил своему ученику Баруху Шкловеру издать геометрию Евклида в еврейском переводе в 1780 году. Более того, были пусть минимальные контакты Гаона с Мендельсоном через общих знакомых. Однако, с другой стороны, исключительную строгость, проявляемую Гаоном по отношению к исполнению обрядов, подчеркивают все биографы. Он считал, что религиозные обряды и заповеди это облачение божества. По твердому убеждению Ильи Гаона, не закон должен подчиняться требованиям жизни, а жизнь должна быть подчинена неизменным и незыблемым законам, исполнение изучения которых по мнению Гаона, составляет главный смысл жизни. Таковы были два самых выдающихся еврейских религиозных авторитета эпохи конца Речи Посполитой. Веленский Гаон, который был на 20 лет моложе Баальшем Това, дожил и до русской власти. Когда в более поздние времена евреи хотели сказать, что что-то совершенно невозможно, они говорили, что это будет, когда Баальшем Тов и Веленский Гаон согласятся друг с другом. И далее существовало традиционное противопоставление. Хасидский цадик близок к простому народу, доступен ему и враждебен светскому просвещению. Литовский равин миснагид, учен, понимает пользу светских наук, часто сам эрудирован не только в богословских вопросах. Из их среды вышли первые раввины-сионисты. А само слово «хасид» У евреев времен Шалом Алейхема, помимо прямого своего значения, обозначала также просто еврея Старого Закала, живущего по вековым традициям и чурающегося прогресса. А антисемитская молва именно хасидам приписывала использование христианской крови при выпечке мацы. В наше время разница осталась, насколько я понимаю, только в вопросах религиозных. Интересующихся подробностями возникновения хасидизма я отсылаю к книге «Евреи в Российской империи XVIII-XIX веков», выпущенной издательством «Кшарим» в 1995 году, откуда я и позаимствовал большую часть для приложения 2. Ну и, конечно, к религиозным авторам. Конец книги. Читала Инга Блюм.